Агрессивная война против Союза Советских Социалистических Республик 23 августа 1939 года Германия подписала пакт о ненападении с Союзом Советских Социалистических Республик. Представленные доказательства безошибочно показывают, что Советский Союз со своей стороны придерживался условий этого пакта и действительно – Само германское правительство получало заверение в этом из авторитетных германских источников. Так, германский посол в Москве сообщил правительству, что Советский Союз будет воевать только в том случае, если на него нападет Германия. И это заявление зафиксировано в германском дневнике боевых действий от 6 июня 1941 года. Однако уже в конце лета 1940 года Германия начала подготовку к нападению на СССР, невзирая на пакт о ненападении. Эта операция планировалась секретно под условным названием «План Барбаросса». И бывший фельдмаршал Паулюс показал, что 3 сентября 1940 года, когда он стал сотрудником германского генерального штаба, продолжал разработку плана «Барбаросса», которая окончательно была завершена к началу ноября 1940 года. И даже тогда германский генеральный штаб не имел никаких сведений о том, что Советский Союз подготавливается к войне. 18 декабря 1940 года Гитлер издал директиву номер 21, на которой стояли инициалы Кейтеля и Йодля. и которая требовала окончания всех приготовлений, связанных с выполнением плана «Барбаросса» 15 мая 1941 года. Эта директива гласит, «Германские вооруженные силы должны быть подготовлены, чтобы разгромить Советскую Россию в быстрой кампании до окончания войны с Англией. Должны быть приняты особые меры предосторожности для того, чтобы не были обнаружены намерения совершить н а п а д е н и е До издания директивы от 18 декабря 1940 года подсудимый Геринг сообщил об этом плане генералу т а м а с у начальнику управления военной экономики ОКВ. И генерал т а м а с составил обзор экономических возможностей СССР, включая сырьевые ресурсы, энергетические мощности, транспортную систему и его производственную мощь в области в о о р у ж е н и й В соответствии с этим обзором под непосредственным руководством Геринга был создан экономический штаб по делам восточных территорий со многими военно-хозяйственными учреждениями, инспекциями, командами, группами. Совместно с военным командованием эти учреждения должны были добиться как можно более полной и эффективной экономической эксплуатации оккупированных территорий в интересах Германии. После совещаний и помощи со стороны подсудимых Кейтеля, Йодля, Редера, Функа, Геринга, р и б е н т р о п а Фрика, Шираха и Фричи или их представителей, подсудимый Розенберг в течение трех месяцев разрабатывал основы будущей политической и экономической организации оккупированных территорий. Это явилось предметом очень подробного отчета, составленного немедленно после вторжения. В этих планах намечалось уничтожение Советского Союза как независимого государства, его расчленение, создание так называемых имперских комиссариатов и превращение Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии и других территорий в германские колонии. В то же время Германия вовлекла в войну против СССР, Венгрию, Румынию и Финляндию. В декабре 1940 года Венгрия согласилась принять участие в войне, за что Германия обещала ей некоторые территории за счет Югославии. В мае 1941 года было достигнуто окончательное соглашение с Антонеску, премьер-министром Румынии по поводу нападения на СССР, согласно которому Германия обещала Румынии Бессарабию, Северную Буковину, и право оккупировать советскую территорию до Днепра. 22 июня 1941 года без объявления войны Германия вторглась на советскую территорию в соответствии с заранее подготовленными планами. Доказательства, представленные трибуналу, подтверждают, что Германия имела тщательно разработанные планы сокрушить СССР как политическую и военную державу, для того, чтобы расчистить путь для экспансии Германии на восток, в соответствии с ее стремлениями. В Майнкапф г и т л е р писал, если мы хотим приобрести новую территорию в Европе, то это может быть сделано в основном за счет России, и опять новая германская империя должна следовать по стопам тевтонских рыцарей. Но на этот раз земли для германского плуга будут приобретены германским мечом. и таким образом мы обеспечим нации хлеб насущный. Но существовала еще одна, более непосредственная цель, и в одном меморандуме, изданном ОКВ, указывалось, что эта ближайшая цель заключалась в том, чтобы прокормить немецкие армии за счет советских территорий на третьем году войны, даже если в результате этого погибнут многие миллионы людей от голода вследствие того, что мы вывезем из страны все необходимое для нас. Конечные цели нападения на Советский Союз были сформулированы на совещании у Гитлера 16 июля 1941 года, в котором принимали участие подсудимые Геринг, Кейтель, Розенберг и Борман. Создание военной державы западнее Урала не может снова встать на повестку дня, даже если бы нам для этого пришлось воевать 100 лет. Вся Прибалтика должна стать частью империи. Крым с прилегающими районами, область северней Крыма, также должен быть включен в состав империи. Приволжские районы, точно так же, как и район Баку, должны быть включены в империю. Финны хотят получить Восточную Карелию. Однако ввиду больших залежей никеля, Кольский полуостров должен отойти к Германии. От имени подсудимых выдвигалось утверждение о том, что нападение на СССР было оправдано, потому что Советский Союз намеревался напасть на Германию и готовился к этому. Невозможно поверить, что эта точка зрения когда-либо являлась искренним убеждением. Планы экономической эксплуатации СССР, массового угона населения, убийства комиссаров и политических руководителей – я в л я е т с я частью тщательно разработанного плана, выполнение которого началось 22 июня без какого-либо предупреждения и без тени законного оправдания. Это была явная агрессия.